Илья Муромец и Соловей Разбойник Конь Ильи с горы на гору перескакивает, С холма на холм перепрыгивает, Речки до озера пропускают Мешнок. Вот уже перед бурушкой черная грязь, Вот и она, река Смородина. Крутятся в той реке глубокие омуты, Стоит на реке покосившийся Ливанидов крест, А вокруг реки повсюду разбросаны черепа до да кости. Видит муромец крепкий дуб, В нем живет, шевелится, Соловей-разбойник, Одихмантьев сын. Рожа у того соловья звериная, Сивый чуб, глаз кривой, Горб лихой, Разбойник над Ильей насмехается. Что-то здесь запахло Чесночным духом, И иначе едет мужик лапотный. Что же, не впервой мне Соловью лакомится Мужичьим мясцом. Не впервой обгладывать мужичьи косточки. Илья отвечает. Не хвались на пир едучи, А похваляйся с пира приедучи. Хватит пить тебе, Соловей, христианскую кровь, Хватит мучить слабых жен и малых детушек. Разбойник хохочет. Погоди, приготовил я тебе подарочек. Как Соловей в первый раз засвистал, Уплелись все травы, осыпались все лазоревые цветы. Наклонился богатырский конь. Илья упрекает бурушку. — Не иначе испугался ты комариного писка! Засвистал разбойник во второй раз. Пригнулись к земле деревья. Конь у Ильи принялся спотыкаться. Рассердился Илья на коня. — Ах ты, волчь, я сыть травяной мешок! Или идти не хочешь, или нести не можешь. Соловей в третий раз готовится засвистать, Да только Илья не дремлет. Берет богатырь разрывчатый лук, Натягивает шелковую тетиву, Накладывает каленую стрелу. Полетела стрела, выбила соловью правый глаз, Тот, что кривой с косицею. Повалился разбойник из дупла, Протянул муромец мешок, Словил в него лихого Татя, завязал мешок богатырским узлом, пристегнул он мешок с соловьем к правому стремени и повез по чисту полю. Едет Илья мимо соловиного гнезда, мимо разбойничьего терема, а в том тереме у окошка сидят три соловины дочки, горбатые да кривоглазые, одна другой страшнее. Говорит старшая дочь, чую, едет наш милый батюшка, Чистым полем не сам на добром коне Везет его чесночный дух мужичина-деревенщина. Мается наш батюшка в мешке, И прикован тот мешок к правому мужичему стремени. Средняя ей вторит. «Чую болен наш милый батюшка, Не сам он на добром коне подбоченился, А свернулся в мешке мужичиной-деревенщиной К стремени пристегнутой». Тогда младшая, любимая Соловьева дочь заплакала. — Неужто вы, сестрицы, ни о чем не догадываетесь? Выбито у нашего любимого батюшки правое око с косицею! Закричала младшая. — Эй вы, наши любимые мужья, берите поскорее рогатины, бегите в чисто поле, бейте мужичину-деревенщину, вызволяйте поскорее нашего батюшку Соловья-одихмантьева! Соловьиные зятья похватали рогатины, побежали было к Илье, да вот только говорит им из мешка соловей Адихмантьев, не смейте, любимые мои зятья, наскакивать на мужичину деревенщину, бросайте-ка вы свои рогатины, да зовите крестьянского сына к себе в терем, в соловьиное гнездо, кормите его лапотного досыта сладкими яствами, поите медвяным питьецом. «Дарите ему драгоценные дары!» Зитья тут же рогатины побросали, принялись уговаривать Илью. «Ступай к нам в соловиное гнездо, в одихманте, в терем, на сладкие яства, на медвяное питьецо. Будем тебя, деревенский сын, кормить, поить, одаривать дарами, только отпусти любимого тестя!» Отвечает Илья. «Не приду я к вам в терем ни есть, ни пить, ни принимать дары!» «Не отдам вам разбойника! Полно ему соловью над честным народом куражиться, пол на дорогу собой загораживать! Хватится дехманть его сына, выпитой христианской крови! Повезу его соловья в город Киев, поставлю перед самим князем Владимиром, Пусть князь вершит суд над разбойником!» Сказав так, махнул Илья плеткой, дал под бока бурушке, Только пыль столбом завязалась.